Глава 900 Ганимой. Комперторским молотом вернулась утречная сила, раны Ван Бола полностью зажили. Что до культивации, из его тела послышался треск, словно разбилось стекло. Теперь в нём кипел совершенно иной объём силы. Ещё никогда его аура не ощущалась настолько давящей и могучей. Культивация пробилась с поздней ступени бессмертия до великой завершённости. Ван Бола не удержался от смеха, при этом его глаза восторженно заблестели. Он хотел продолжить грести в надежде ещё больше стабилизировать культивацию. Но тут бумажный человек медленно поднял правую руку. Значение этого жеста было очевидным. Он хотел, чтобы Ван Бола вернул бумажное весло. Ам. Ван Бола немного замялся, но всё же сказал: "Не хотите отдохнуть ещё немного, почтённый? Я могу ещё погрести". В подтверждение своих слов он сделал ещё один гребок. "Видите, я неплохо управляюсь с веслом, верно?" Заметив призрачное сияние в глазах бумажного человека, Ван Буэлэ поёжился. Однако он не хотел упускать такую отличную возможность, поэтому искренне улыбнувшись, сделал ещё один грибок. В следующую секунду он почувствовал, как резко похолодало, пробирая ещё до костей холод исходил от бумажного человека. Разумеется, взгляды пассажиров тоже были далеки от дружеских. Они старательно пытались скрыть зависть. Похоже, избранные очень хотели, чтобы Ван Буэлэ убрался с корабля. Вполне нормальная реакция, учитывая обстоятельства, «Если человек не может что-то получить, тогда пусть лучше оно не достанется никому». Но в глазах Ван Буэлэ они были кучкой глупцов, мнение которых не имело никакого значения. Чувствуя жуткий холод, Ван Буэлэ оказался перед непростым выбором. Будучи человеком решительным, он опять заставил себя улыбнуться, дабы показать ролевому свою искренность. Более того, он заискивающе посмотрел на него. «Эм, почтённый, я, кажется, напортачил. Пожалуйста, помогите мне исправить мою технику». «Укажите на моменты, которые можно улучшить!» Ван Буэлэ стиснул зубы. Про себя он подумал, что храбрые люди всегда сражаются до последнего. Поэтому он вновь замокнулся веслом, но тут глаза бумажного человека подохнули призрачным светом. Он сделал круговое движение кистью. В этот момент на Ван Буэлэ как будто обрушилась буря, которая выбросила его за борт корабля-призрака. Он пытался устоять и закричать, но всё произошло настолько быстро, что его вышвырнуло с полу бы до того, как он успел открыть рот». Бумажная весла приземлилась в раскрытую ладонь рулевого. Схватив его, он отвернулся от Ван Бола. Теперь он стал вести себя, как во время первой встречи с Ван Боле. Корабль медленно поплыл по роч. Ван Бола не хотел упускать такой отличный шанс, поэтому с криками бросился в погоню. Почтенный, постойте, я был неправ. Пожалуйста, дайте мне ещё один шанс. Почтенный, пустите меня на борт. Ван Бола летел так быстро, как мог, крича изо всех сил, но бумажный человек словно не замечал его. Пока он грёб, корабль уплывал всё дальше и дальше. Ван Буэлла сумел разглядеть, как избранные на борту повернули головы и с довольным видом посмотрели на него. Ван Буэлла немного расстроился. По его мнению, эти люди были слишком мелочными. «Ни себе, ни людям. Как так можно?» Корабль-призрак постепенно вздуманивался. Ван Буэлла ещё какое-то время преследовал его, но в итоге тяжело вздохнул. Загадочное судно исчезло. «Я лишь сделал несколько лишних грибков. Я даже не повредил бумажное весло. Когда я упрямился, он несколько раз возвращался ко мне, чтобы убедить подняться на борт, под конец вообще силком затащил меня на корабль, а потом просто выбросил за борт. Так просто? с горечью подумал Ван Боле. К сожалению, он ничего не мог сделать. Так и быть. Я человек великодушный и незлопаметный. Ван Боле похлопал себе по животу, чувствуя культивацию великой завершённости без смерти. К нему быстро вернулось хорошее настроение, хотя после этого случая неприятный осадок всё же остался. Но не был расстроен тем, что ему не удалось получить максимум из предоставься возможности, вместо этого его расстроил его живот. Я слишком худой, ощущение совсем не то. Иван Волос склонил голову, и для пробо жал пальцами свой крепкий пресс, небольшая манипуляция с сенсой, и он нарастил дополнительный слой жира. Теперь хлопать себе по животу снова стало приятно. Но этот корабль, ребята на борту назвали его звёздной лодкой. И что ещё за звёздный посланник? Ван Буэлэ прищурился, они говорили на языке Бесконечного Клана, что неудивительно. Всё-таки они находились в Бесконечном Даудомене. Этот язык был общепринятым на всей их территории. Получается, корабль и бумажный человек как-то связаны с Кладбищем Звёзд? Судно подбирает тех, у кого есть право попасть на Кладбище Звёзд, а потом доставляет их туда? В глазах Ван Буэлэ разгорелся огонёк, у него на руках было слишком мало информации, поэтому он не мог нащупать ответ. Однако полученные намеки складывались в вполне конкретную картину. «Если мои предположения верны, бумажный человек в безданном кольце и звёздный посланник попали сюда, в складбище звёзд!» Ван Буэлэ нахмурился и накрыл божественной волей безданное кольцо. Ван Буэлэ нахмурился и накрыл божественной волей безданное кольцо. «Чёрт! Я забыл его запечатать!» Ван Буэлэ поменялся в лице и быстро наложил печать. После этого он осторожно огляделся... Когда его затащили на корабль и дали весло, у него не осталось времени запечатать бездонное кольцо. Хоть сейчас он и наложил новую печать. За последнее время кольцо само по себе открывалось несколько раз, а значит могло раскрыть его местоположение. За ним уже могла вестись скрытая погоня. Вряд ли его обнаружили. С высокой долей вероятности у корабля-призрака был свой барьер. Однако возможность того, что его мог кто-то искать, нельзя полностью исключать. Хоть всё это и было лишь его предположениями. Доказательств у него не было. Тем не менее, после ловушки цивилизации первозлата он стал более осмотрительным, поэтому решил сразу не возвращаться в цивилизацию Божественное Око. Гонятся за ним кто-то или нет? Ван Бола ждал самого худшего, а именно того, что по его душе мог кто-то явиться. Эти неизвестные преследователи могли найти его в цивилизации Божественное Око и вступить в союз с силами вторжения. Тогда его ситуация будет незавидной. Осторожно, с не повредиц. Пробарматал Ван Бола. Ейму понадобилось два дня, чтобы найти астероид размером с небольшую планету. После приземления он вырыл пещеру, а потом окружил весь астероид магическими формациями. О безопасности в себя он задумался. На всякий случай подожду 3 месяца. Возвращение в цивилизацию Божественное Око может немного подождать. В этот раз Ван Боло не ошибся в своём анализе. Золотой жук Шань Лензы и Дань Чжоут на борту шли, следуя из редких сигналов, оставляемых при снятии печёти с кольца. Они добрались до региона, где Ван Боло погрузился на борт корабля. Там они потеряли след, поэтому были вынуждены расширить зону поисков. Внезапно Шан Линьзы снова почувствовал присутствие кольца. Это произошло, когда Ван Боло прогнали с корабля. Какое-то время на нём не было печати, и обрадовавшись, он сразу сообщил Дань Чжоу о координаты. Золотой жук на огромной скорости полетел к месту, где последний раз был замечен Ван Боло. 5 дней спустя золотой жук добрался до места, где Ван Боло сошёл с корабля. Глаза Шань Линзы блеснули. «Пять дней назад Сопляк был здесь. Жаль, я больше не ощущаю безданное кольцо. Я не знаю, куда он полетел». Дань Джоу Цзы презрительно фыркнул. «Куда мог подеваться жалкий практик стадия владения душой?»